Часть первая. Рома. В ее глазах силы небес. В ее плеере не умер Кобейн. Ее ладонь зажата в кулак. В кулаке телефонный звонок. Чайф В ее глазах. Глава первая. Бывают дни, когда ты не хочешь возвращаться домой. Кристина поглубже натянула шапку на уши, ускорила шаг. С тех пор, как она вышла из школы, температура, кажется, упала еще. В наушниках бормотала радио, а переключать на что-то другое было холодно. Окна ее квартиры уютно отбрасывали свет на даже не думавшие таять, несмотря на начало весны, сугробы. Издалека казалось, что за этими окнами живет счастливая семья. Девушка зашла в приятно пахнущий сыростью подъезд. На лестничной клетке, не снимая перчаток, приложила руки к радиатору. По радио началось интервью с вокалистом группы Мэри Шелли. И пока что голос ведущего заглушал происходящее за дверью Кристининой квартиры. «Герман Хишин сегодня у нас в студии. Герман, кстати, один из участников юбилейного концерта Уральской рок-лаборатории. Он состоится через два дня. Такое событие нельзя пропустить. Успейте приобрести билеты!» Протараторил с напускной бодростью радиоведущий. «Здравствуй, Герман!» «Всем привет!» Кристина поежилась и прижалась ближе к батарее. Хишин обладал очень необычным тембором голоса. Такой ни с кем не спутаешь. Кристина не любила мои Шелли, потому что от этого пробирающего до костей голоса ей становилось не по себе. — Герман, несмотря на то, что группа существует больше двадцати лет, вам удается не терять популярность. С чем это связано? — Это упорная работа, полная взлетов и падений. Голос Германа чуть заметно посуровил. Было время, когда я потерял голос и думал, что группе конец. Но именно мысль о том, что популярность приходит к тем, кто идет до конца, помогла мне преодолеть все преграды. Дверь Кристининой квартиры распахнулась, и оттуда, надевая на ходу куртку, вылетел отец. Пробежав мимо сжавшейся у батареи дочери и, кажется, не заметив ее, он хлопнул подъездной дверью. Девушка вытащила наушники из ушей, прислушалась. В квартире тихо. Вздохнув, Кристина прошла в коридор, захлопнула входную дверь и, не снимая куртку, проскользнула в свою комнату. Кровать, шкаф, письменный стол и множество лиц на плакатах. Небольшая, но все-таки своя. И щекол, да и на двери. Это обстоятельство очень радовало Кристину в последние несколько месяцев. Девушка стянула шапку. Спутанные, выкрашенные в черные волосы упали на плечи. Сбросив куртку и оставшись в узких джинсах и желтой рубашке, Она нажала на кнопку «Пуск» на системном блоке. Загудел, включаясь компьютер, замигали значки пришедших сообщений в Осюкю, Традиционно от лучшей подруги Вероники с ником Клапничка и пара сообщений от форумных знакомых. В дверь комнаты раздался робкий стук. «Кристиночка, это ты?» «А может быть, кто-то еще?» пробормотала девушка, достав наушники из кармана куртки. «Кристин, поговори со мной, а?» Не удостоив ответа мать, Кристина вставила в уши наушники. Мы решили, конечно. Она поморщилась и переключила станцию. Ткнула в мигающий значок напротив Ника, лучшей подруги. Клаб, Ничка. «Ты где ходишь?» Крис, 2007. «Да, предки опять ссорились». Крис, 2007. Заколебали. Клаб, Ничка. «Держись там». Клаб Ничка. Видела? У нас маньяк завелся. Крис, две тысячи семь. Чего? Клаб Ничка. У коска на пацана напали. Справка: Коска культурно-оздоровительный спортивный комплекс. Коск Россия. Расположен в Комсомольском микрорайоне Екатеринбурга. Примечание автора Клаб Ничка. Он убежал. Крис, две тысячи семь. Офигеть, откуда инфа? Клаб, Ничка. Папа с работы звонил, сказать, что задержится. «Кристина, открой!» Голос отца. Девушка сделала музыку громче и кинула взгляд на щеколду. «Надо бы подкрутить, на соплях болтается». Отец тем временем ощутимо ударил в дверь. «Крис-2007». «Вломится в комнату ко мне». «Крис-2007». «Пошла». «Крис-2007». «Если я не вернусь, считай меня коммунистом». XD Клаб Ничка XD Кристина стянула наушники, щелкнула замком и приоткрыла дверь. В темном проеме показалась фигура отца, плотно сбитого, с залысинами, одетого, как всегда, в помятый свитер и джинсы. Не глядя на него, девушка села обратно за компьютер. Перед глазами все плыло. Затылком она чувствовала, что мать стоит за спиной отца. Как дела в школе? Кристина что-то неразборчиво пробормотала, щелкая мышью по окнам. Ясно. Повисла гнетущая тишина. В наушниках, лежащих на столе, Кристина услышала слабые биты и попыталась отгадать трек. — Кристиночка, у нас к тебе серьезный разговор. — Три цвета? — У нас с мамой сейчас не лучший период в жизни. Кристина закусила ноготь на большом пальце левой руки, не переставая клацать мышкой туда-сюда. «Скорость?» «И мы бы очень хотели с этим разобраться». Кристина хмыкнула, обкусывая кожу вокруг ногтя. «Нас двое. И ради твоего же благополучия мы хотим...» Отец замялся, подыскивая нужные слова. «Мы думаем, что тебе пока лучше будет пожить у тети Ани. В Москве хорошие школы». «Что?» Кристина вскочила, опрокинув стул. Отец разглядывал щербатые доски пола. «В какой Москве?» Мне три месяца до учиться осталось. Издеваетесь? Имей совесть, Кристина. Мы тебе делаем лучше. Это уже мать. Очень красивая женщина. Вьющиеся темные волосы, которые не передались дочери по наследству. Правильные черты лица, стройная фигура. Если бы она своими ушами не слышала, какие слова могут вылетать из этого красивого рта, то собственная мать показалась бы ей идеалом. Мне делаете лучше? «Да вы поубиваете друг друга, если меня не будет!» Кристина шарахнула ладонью по шкафу и, схватив с кровати куртку, попыталась протиснуться в дверной проем. Отец схватил ее за руку. «Куда?» «Как будто вам не все равно!» «Отправляйте меня в ссылку!» Кристина вывернулась и, очутившись в коридоре, принялась трясущимися руками натягивать сапоги. «Тетя Аня бы...» «Не надо!» — оборвала Кристина. «Пофигу, что там с тетей Аней!» «Не поеду никуда». Она толкнула дверь и, не дожидаясь новых реплик родителей, устремилась вниз по лестнице. Уже на улице Кристина поняла, что наушники так и остались в ее комнате. «Черт!» Предстояли долгие двадцать минут наедине со своими мыслями. «Жесть!» выдохнула Вероника. Она откинула с глаз непослушную выбеленную челку и сделала глоток чая из большой кружки в виде головы снеговика. «И не говори!» Лаконично подтвердила Кристина и сделала глоток из своей. Точно такой же. Окна комнаты Вероники выходили на оживленную объездную дорогу. С самого детства они развлекались тем, что следили за проезжающими машинами, сидя на подоконнике, и гадали, какая куда едет. Сейчас автомобили все так же активно проезжали по проспекту, но тема разговора была совсем другая. Кристина поставила кружку на подоконник и закрыла лицо руками. Приглушенно пробормотала. «Что делать, Вер?» «Крис, все будет хорошо!» Возможно, слишком оптимистично воскликнула Вероника. «Ты всегда можешь пойти ко мне?» «Всегда могу», — эхом отозвалась Кристина. «Спасибо». Колонки коротко пропели о о — кто-то написал Веронике. Соскочив с подоконника, она в один момент оказалась перед компьютером. Через секунду, повернув сияющее лицо к подруге, Вероника сообщила. «Это Антон!» Антон был их одноклассником. И Вероника в своих чувствах к нему была солидарна примерно с половиной параллелей. Отец Антона работал в верхах металлургического завода и, видимо, очень хорошо зарабатывал. Поэтому Антон единственный из их ровесников одевался в дорогие брендовые вещи. Меньшей сволочью это его, правда, не делало. «Чего хочет?» «На концерт зовет». «С чего это?» «В смысле?» Чуть обиженным тоном протянула Вероника. «Думаешь, я недостойна пойти на концерт с самым классным парнем в нашей школе?» Кристина поморщилась. «В чему тебя, а не Васильеву? Он же вроде с ней встречается». «А я знаю! Скажи лучше, что мне надеть!» Вероника вскочила со стула и, распахнув дверцы шкафа, принялась методично выкидывать оттуда все вещи. «Что за концерт-то?» «Какой то рок лаборатории!» Вероника почти полностью скрылась в шкафу. Кристина, которая в этот момент пила из кружки, издала возмущенное бульканье и закашлялась. Вероника повернулась к подруге. Что? Я тебя уже месяц уговариваю на него пойти. Сдавленным голосом проговорила Кристина, и проглотив наконец чай, с укором уставилась на подругу. А тут какой-то... Не какой-то! прервала ее Вероника. — Если бы ты была такой же красивой, как Антон, я бы с тобой тоже пошла. Из шкафа снова полетели вещи. — Давай с нами. Вряд ли Антон обрадуется. Кристина с досадой посмотрела на залитую чаем рубашку. — Он же к тебе подкатывает. — А ты будешь не рядом с нами стоять? — высунула голову из шкафа Вероника. — чуметь? вот это веселье! — протянула Кристина. В комнату зашла мать Вероники. — Кристин! Папа тебя к телефону просит. — Мы не закончили, — погрозила вслед уходящей подруги Вероника. — Я до сих пор не знаю, что надеть.